Дон Корлеона опустил веки, так что от глаз остались узкие щелки. Ну а ты, крестничек, ведь и ты, как оказалось, тоже звёзд с неба не хватаешь. Хочешь пристрою тебя на работу. Возить гравий на грузовике вместе с Нино. Джонни не отозвался, и Дон продолжал: Дружба Это всё. Дружба выше таланта, сильнее любого правительства. Дружба значит лишь немногим меньше, чем семья. Никогда это не забывай. Тебе стоило воздвигнуть вокруг себя стену дружбы, и сегодня ты не взывал бы ко мне о помощи. А теперь говори. Почему ты не можешь петь? В саду ты пел не дурно, не хуже Нину. Хейгин и Джонни усмехнулись в ответ на эту изощренную колкость. Теперь настала очередь Джонни говорить с оттенком снисходительности. Горло у меня стало слабое, спою две-три песни, и на много часов, а то и дней лишаюсь голоса. На репетициях, на записях не дотягиваю до конца, голос садится, что-то разладилось с глоткой. Так. Стало быть, не палатки с женщинами, не палатки с голосом. Теперь скажи, в чём суть твоих неурядиц с этой шишкой, этим педсонантом из Голливуда? Где ика кон тебе не даёт работать. До сих пор были слова. Теперь начиналось дело. Он и вправду большая шишка, сказал Джонни. Хозяйки на студии и советник президента по военной пропаганде средствами кино. Только месяц назад купил права на экранизацию самого нашумевшего романа за этот год. Книжка не залёживается на прилавках, не успевают переиздавать. Главный герой будто списан с меня. Мне даже играть не было бы надобности, просто быть самим собой, даже не петь, пожалуй. И не исключено, что мне бы присудили премию Академии. Все знают, я создан для этой роли. Я снова оказался бы в обоиме уже как актер, а вольц, сукин сын. Сводится мной счет и не дает мне эту роль. Я вызвался сыграть ее практически даром, по нижней ставке и все равно он ни в какую. Пустил слух, что если я приду на студию и при всех поцелую его в зад, тогда он, возможно, еще подумает. Дон Корлеоне нетерпеливым жестом отмахнулся от этой лирической концовки. Разумные люди всегда сумеют найти выход из деловых затруднений. Он потрепал крестника по плечу. Ты, я вижу, пол духом, думаешь, что никому-то не нужен. Все от тебя отвернулись, угадал. И очень сильно похудел. Пьешь, видно, много. Ты спешишь, глотаешь таблетки? Он недовольно покрутил головой. А теперь слушай и подчиняйся, продолжал он. Будь добр. На месяц остаться в моём доме. Будь добр, есть по-человечески. А то спис приди в себя. Держись при мне. Мне в твоём обществе приятно, а ты, возможно, наберёшься от своего крёстного отца ума разума в житейских вопросах, как знать вдруг в твоём хвалёном Голливуде пригодиться? И чтобы никакого пения, никаких попойк, никаких женщин. Пройдёт месяц, можешь возвращаться в Голливуд. И эта шишка это твой Безцонованте даст тебе работу, о которой ты мечтаешь. Договорились с Джони Фонтейну не очень верилось, чтобы Дон был столь всесилен. Правда, ещё не бывало случая, чтобы крёстный отец посулил что-то сделать и не сделал. Этот хмырь, личный друг Эдгара Гульвера, сказал Джони Он вас даже слушать не станет. Он деловой человек, с скучным голосом сказал Дон. Я приду к нему с предложением, которое он не сможет отклонить. Да и слишком поздно, сказал Джонни. Все контракты подписаны. Через неделю начинаются съёмки, ничего не выйдет, исключено, Дон Корлеоне сказал. Ступай-ка. Иди к гостям. Друзья тебя ждут, не дождутся. Предоставь всё мне. Он подтолкнул Джони к двери. Хейген, присев к столу, делал пометки в своём блокноте. Дон тяжело вздохнул. Ещё осталось что-нибудь? Нельзя больше откладывать с лотцо. На этой неделе вам нужно его принять. Хейген застыл над календарём с ручкой наготове. Дон повёл плечом. Свадьба прошла. Теперь отдавай, когда скажешь. Из этих слов Хейген сделал два вывода. Главное, что Вергилию Солоццо ответят отказом. И второе, Раз Дон Корлеоне медлил с ответом, пока не отпразновал свадьбу дочери, значит он полагает, что этот отказ будет сопряжён с неприятностями. Хейген осторожно сказал: "Велеть Клеменсы, чтобы разместил в доме часть своих людей". Дон нетерпеливо поморщился: "Зачем? Я не давал ответа до свадьбы, потому что такой знаменательный день не должно омрачать ни единое облачко хотя бы и в отдалении кроме того я хотел заранее знать о чём он собирается толковать теперь это известно то что он намерен нам предложить инфамита позор и мерзость Хейден сказал: Так вы ответите отказом? Дон кивнул. Я считаю, это следует обсудить сообща на семейном совете, а потом уже давать ответ. Дон усмехнулся. Считаешь, стало быть. Ладно, обсудим. Когда вернёшься назад из Калифорнии? Слетай туда завтра же и расхлебай эту кашу. Повидайся с Киноворотилой, а Солоццу передай, что я приму его после твоего приезда из Калифорнии. Что ещё? Хейген доложил безучастно и чётко. Звонили из больницы. Часы консильери абданто сочтены, ему не дотянуть до утра. родным велели приехать проститься. Пусть разъедутся гости, сказал Дон Корлеоне. Дженко меня дождётся. Звонил сенатор, сказал Хейген, извинялся, что не смог пожаловать лично, прибавил, что вы поймёте. Скорее всего, имеет в виду тех двух красавцев из ФБР. которые торчали напротив дома и записывали номера у машин. Свой подарок он вам прислал с верным человеком. Дон покивал головой. Не было смысла рассказывать, что он сам отсоветовал сенатору приезжать. Стоищий подарочек. Германные ирландские черты Хейгена приняли до странности итальянское выражение. обозначающее высокую степень похвалы. Старинное серебро. Очень ценная штука. Если ребята надумают продавать, верная тысяча. Повозился сенатор, пока отыскал то, что требуется для людей его круга в этом вся соль, а не в том, сколько стоит. Дон Корлеоне выслушал его с нескрываемым удовольствием. Со стороны такой фигуры, как сенатор, это был не шуточный знак внимания. Подобно Луке Брази, сенатор был одной из глыб, на которых покоилось могущество Дона Корлеоне, и подобно Луке он вновь подтвердил подарком свою неизменную преданность. Кей Адамс Узнала Джонни в первую же минуту, когда он появился в саду. Узнала и искренне удивилась. Ваша семья знакома с Джонни Фонтейном? Что же ты мне раньше не сказал? Теперь будь уверен, я пойду за тебя замуж. Хочешь и тебя познакомил, сказал Майкл. "Не сейчас", сказала Кей. Она вздохнула. 3 года была в него влюблена. На каждый его концерт приезжала в Нью-Йорк и с каждого уходила охрипшая, бесподобно он пел. Погоди, познакомишься, сказал Майкл. После второй песенки, когда Джонни вслед за Доном Корлеоне скрылся в дверях дома, Кей не без ехидства сказала: "Только не рассказывай мне Что звезда такой величины, как Джонни Фонтейн, будет просить о каком-то одолжении у твоего отца? Джонни его крестник, сказал Майкл. И если бы не отец, ему, пожалуй, никогда бы не стать звездой такой величины. Кэй Адамс просияла от восторга. Ой, похоже, мне опять предстоит услышать замечательную историю. Майкл покачал головой. В эту историю я тебя посвящать не имею права. Ты можешь на меня положиться, ответила она. И он рассказал ей. Рассказал, не пытаясь острить. Рассказал, скрепя сердце. Не приводя никаких объяснений, упомянув лишь, что 8 лет назад его отец ещё бывал горяч.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 Лес Галли, личность в среде эстрадников не безизвестная, связал Джонни кабальным контрактом на пять лет. С начинающими музыкантами так поступали с пложда рядом. Теперь Лес Галли имел право выдавать Джонни на прокат и прикарманивать его деньги. Дон Корлеоне лично вступил с ним в переговоры. Он предложил, чтобы Галли за двадцать тысяч долларов расторгнул контракт. Галли согласился, но с условием, что о половину заработков Джонни, он все же оставляет за собой. Это позабавило Дона. Он убавил двадцать тысяч отступного наполовину. Руководитель, по всей видимости, не слишком искушенный в делах, не связанных с милой его сердцу Эстрадой. оказался решительно не способен верно истолковать смысл этой операции. Он отверг предложение Дона. На другой день Дон Корлеоне явился к Галли с личным визитом. Он пришёл в сопровождении друзей Дженко Аббандандо, который состоял при его особе советником и Лукой Брази, других свидетелей не было. Дон Корлеоне убедил Леса Галли подписать бумагу, в которой говорилось, что по получении чека на десять тысяч долларов означенный Галли отказывается от каких бы то ни было претензий, связанных с деятельностью Джонни Фонтеина. Дон Корлеоне убедил Леса Галли достаточно веским доводом, представил к его лбу пистолет. Исprendельной серьезностью обещал, что пройдет минута, и на бумаге окажется либо подпись мистера Галли, либо его мозги. Лес Галли подписал. Дон Корлеоне спрятал в карман пистолет и вручил руководителю ансамбля чек на десять тысяч. Дальнейший ход событий уже достояние истории.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 В недолгом времени он удостоверился, что она торгует собой без стыда и совести, начал пить, спускать деньги в угорных домах, гоняться за женщинами. Он лишился голоса, спрос на его пластинки упал, киностудия отказалась возобновить с ним контракт. Ему оставалось одно вернуться к своему крёстному отцу. И вот он здесь. Кей задумчиво сказала: "А ты не завидуешь отцу?"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 Окна над ним обмирали и ахали, расправлялись с ним, стало смеркаться. Пирог, над которым по такому случаю самолично выражил Назарин, был искусно украшен раковинами из крема об едении. И новобрачная до того, как умчаться со своим белокурым мужем в свадебную поездку, алчно откулупнула несколько штук со остатков пирога. Дон учтиво и расторопно провожал гостей и заодно обратил внимание, что чёрные закрытые машины с агентами ФБР уже не видно. Наконец, перед домом остался последний автомобиль длинный чёрный кадиллак. За рулём сидел Фредди. Дон подошёл к машине с пружинистой, быстрой походкой, неожиданной для его возраста и телосложения, и сел. на передние сиденья. Сонни, Майкл и Джонни Фонтейн разместились сзади. Дон через плечо сказал Майклу: "Как насчёт твоей девушки? Доберётся она сама в город ничего?" Майкл кивнул. "Тон сказал, он её доставит". Дон Корлеоне удовлетворённо отвернулся. "Хейген, всё успевал". Ещё не отменили талоны на бензин, и кольцевое шоссе, ведущее на Манхэттен, было пустынно. Не прошло и часа, как Кадиллак свернул на улицу, где находилась французская больница. По дороге Дон Корлеоне спросил своего младшего сына, как его успехи в университете. Майкл отвечал, что всё нормально. Сонни нагнулся к переднему сиденью, Джонни говорит, что ты взялся уладить его неприятности в Голливуде. Может быть, мне туда смотаться подсобить? Дон Корлеоне не многословно ответил: "Вечером туда вылетает Том. Помощники не понадобятся, дело несложное". Сонни кахтнул. "Джонни полагает, что у тебя ничего не выйдет. Вот я и подумал, не пригожусь ли". Дон Корлеоне повернул голову к Джонни Фонтейну. Какие у тебя причины сомневаться? Разве твой крестный хоть раз не выполнил обещанное? С каких это пор меня стали считать пустомелей? Джонни неловко повинился. Крестный, вы поймите, на студии вешит дела большой человек, заправский, сто процентный, петсонованты. его ничем не возьмешь, тут даже деньги бессильны. У него связи, я просто не представляю себе, как вы это провернете. Да, он сказал мягко и весело. А я тебе говорю, ты получишь эту роль. Он толкнул Локсем Майкла. Как Майкл? Не подведем мы моего крестника? Майкл покачал головой. Он ни на секунду не усомнился в отцовском слове. Когда все шли к дверям больницы, Дон Корлеоне тронул сына за руку, и они отстали от других. Окончишь университет, приезжай, поговорим, сказал Дон. Я кое-что наметил для тебя, думаю, не раскаешься. Майкл ничего не ответил. Дон с досадой крякнул: что я не знаю, как ты смотришь на вещи. Ничего плохого я тебе не предложу. Это кое-что особенное. Пока что шагай своей дорогой. Ты мужчина, в конце концов, но закончишь учение и явись ко мне, как подобает сыну. Дженко Аббандандо проделал долгий путь, убегая от смерти. Но теперь знал, что она вот-вот настигнет его на больничной койке, где он полулежал в изможении. Он истаил, обратился в скелет, от буйной копны смоляных волос остались жалкие редкие клоччи. Дон Корлеоне бодро сказал: "Дженко, дружище, вот притащил к тебе на поклон своих сыновей, и глянь, какой гость залетел к нам". из самого из Голливуда узнаёшь Джонни. Умирающий благодарно поднял на дона горячечные глаза. Молодые месистые лапы трясли его костлявую руку. Его жена и дочери выстроились вдоль койки, целовали его в щёку, гладили по другой руке. Дон накрыл пальцы своего старого товарища ладонью и задушевно сказал: "Давай-ка Выздоравливай скорее. И махнём мы с тобою вдвоём в Италию, на родину, в деревню. Сразимся в шары под окнами кобачка, как играли отцы наши, деды. Умирающий качнул головой. Он подал знак, чтобы все отошли от постели и крепко вцепился в рукав Дона костистой клешнёй. Он силился что-то сказать. Дон Корлеоне, опустив голову, Придвинул стул и сел рядом. Дженко абандандо что-то без связно лопотал об их детстве. Вдруг черные, точно угли, глаза его выровато блеснули. Он перешел на шепот. Дон придвинулся еще ближе. Он покачал головой, и те, кто стоял в палате, остал бинели. По лицу Дона Корлеона текли слезы. Прирывистый шепот стал громче, заполнил собойю палату. В мучительном нечеловеческом усилии абандандо ухитрился оторвать голову от подушки и блуждая невидящим взглядом наставил на Дона костлявый палец. Крестный, с Митианно позвал он, крестный отец, молю тебя. Спаси меня от смерти. Мои кости были одеты плотью, теперь она сгорает. Я слышу, как черви точат мой мозг, исцели меня, крёсный, ты всё можешь. Осуши слёзы моей несчастной жены. В Корлеоне мы с тобою играли детьми, так неужели ты дашь мне умереть в этот час, когда я страшусь, что мне уготовен ад? За мои пригрешения Дон молчал, а Бандандо прибавил: "Сегодня день свадьбы твоей дочери, ты не можешь мне отказать". Дон заговорил размеренно, веско, чтобы каждое слово дошло до цели сквозь кощунственный и бредовый туман. "Мой старый друг", сказал он. "Это не в моей власти". Будь я все силен, поверь, я явил бы больше милосердия, чем Господь. Но ты не бойся смерти, не бойся, что попадешь в ад. Каждое утро и каждый вечер в церкви будут служить молебен за упокой твоей души. За тебя будут молиться жена и дети. Как решится Бог покарать тебя, когда к нему со всех сторон будут лететь мольбы о прощении? Выраватое выражение на костистом лице проступило ясней. Губы умирающего тронула циничная усмешка. А, -а, -а так вы с ним договорились. Ответ прозвучал жёстко, холодно. Ты Богахульствуешь. Смирись. Аббандандо откинулся на подушке. Лихорадочный блеск надежды в его глазах померк. В палату вошла сестра и буднично, привычно приняла выставлять посетителей за дверь. Дон поднялся, но Аббандандо протянул к нему руку. Останься, преосвятый отец, сказал он. Побудь со мной. Помоги мне встретить смерть. Вдруг старушка увидит, что подле меня сидишь ты, струхнёт, да и отвяжется. А не то замолвишь за меня, словцо. Нажмёшь на нужные пружины. А! Умирающий подмигнул. Теперь он определённо валял дурака, подшучивая над доном. Как никак, вы с нею в кровном родстве. И, как бы испугавшись, что Дон может обидеться, схватил его за руку. Останься, дай мне руку. Мы оставим сносом старую блудню, как столько раз оставляли других. Крестный, не отступайся от меня. Дон подал знак, чтобы их оставили вдвоем. Все вышли. Дон Корлеоне взял в свои широкие ладони иссохшую руку Дженко Аббандандо Ласкова, твёрдо. Он говорил старому другу слова утешения, дожидаясь пришествия смерти. Как будто он и впрянь был властен вырвать жизнь Дженко Аббандандо из лап этого самого коварного и подлого из всех врагов человеческих. Для конни Корлеоне день свадьбы завершился благополучно. Карло Рицци выполнил свои супружеские обязанности исправно и сознанием дела, чему немало способствовал интерес к содержимому женина кошелька. с подношениями на сумму свыше двадцати тысяч долларов. Между тем, молодаяе проявила куда больше готовности расстаться с девицеством, нежели с сумкой. Ради обладания этой и последней новобрачному пришлось поставить коней синяк под глазом. Люси Манчини вернулась домой и ждала, когда ей позвонит Сонни. Конечно же, он поспешит назначить ей свидание. Наконец, она позвонила сама. Ответил женский голос. Она повесила трубку. Откуда ей было знать, что в те роковые полчаса, когда они с Сонни уединились, о них уже судили и редили, и уже расползся слухов, что Сонни искал себе новую жертву. употребил подружку родной сестры